384. Август 3. А теперь остается утвердить перед собою самим и пространством близость мою путем постоянного, непрерываемого памятования об этом, то есть предстояния постоянного. В течение дня будем как можно чаще об этом вспоминать, чтобы сделать, наконец, его непрерывным. С трудом подается сознание этому процессу, но, в конце концов, подчинится велению воли. Противоборствующий внутри ветхий человек не желает уступить место новому человеку, идущему ему на смену. Символ младенца в чаше служил напоминанием об этом, а также и феникс, рожденный из пепла, символизирующий преображенного человека. Сказано, есть не родитесь вновь, если не будете как дети, не сможете войти в Царство Небесное, в Царство Света, в мир мой. В прежних заветах много сказано о самом наиглавнейшем формах, доступных для понимания людей тех времен. Ныне учение жизни призывает к тому же, но уже в соответствии с уровнем ступени эволюции, достигнутых человечеством. Если раньше что-то давалось для какого-то определенного народа, Это теперь учение жизни дается для всех, ибо это диктуется наступлением конечных сроков и приближением начала нового цикла.